Глава 155. Сжатые руки 2009 год. Мои глаза были открыты, и все же для них все было завершено. Но по ту сторону их я видела все, что можно видеть, и даже больше. Я получила всеохватное зрение, обрела всеохватную мудрость. Они еще немного посидели надо мной, целуя остывающие щеки, каждый по очереди и осеняли меня крестом, словно крошечные глупые дети, а потом Доура пригласила их всех в дом и поставила на плиту кофейник. Потом вызвали священника и врача, и каждый из них выписал меня на свой манер. «Машина пришла», — сказала Доура, выглянув из дверей кухни в полночь, и проворно обулась. Сотрудники пожарной команды Рикявика в одиночку и вдвоем боролись с гитлеровским яйцом в сжатых руках. Но рожать так и не смогли, и принялись бить по шраму на правой руке. По правде говоря, выглядело это не слишком хорошо. Древняя старуха была обнаружена мертвой в гараже, сжимающая в руках немецкую гранату времен Второй мировой, со шрамом в виде свастики на предплечье. Похоже на начало третьесортного детектива. Они вынесли тело в снегопадный ветер и осторожно повезли по безмашинным улицам. Осторожно переваливали через мокро-блестящих лежащих полицейских. Я такие штуки никогда раньше не видела, но теперь ощущала их на каждом втором перекрестке. До Морга в Фосваге путь был недолгим. Там мои останки отложили в сторону до дальнейшего рассмотрения. Лова настояла на том, чтобы меня все-таки кремировали. И время совпало. В Центральном Крематории Исландии понедельник 14 декабря в 13.30. Утром вызвали спасательную команду из центральной больницы, мужчину и женщину с пилой. И отправилась я в тысячеградусный огонь без рук и сгорела там за полчаса с небольшим. У меня до сих пор болят воображаемые запястья. А сжатые руки передали саперной бригаде погранслужбы. Несколько дней спустя в предрождественскую слепую пургу Сердце моего отца взорвали динамитом в песчаном карьере возле озера Рейдоватн, и оно улетело, салютуя десятью пальцами, прямо к Богу.